Тайна деда Корниля Старый флейтист Франце Мамаи время от времени заходит посумерничать со мной за стаканчиком вина. Он рассказал мне прошлым вечером незатейливую деревенскую быль, свидетельницей которой лет двадцать тому назад довелось стать моей мельницей. История эта меня тронула, и я постараюсь передать ее вам так, как сам слышал. Представьте себе на минутку, дорогие читатели, будто сидите вы за кувшином ароматного вина, а речь ведет старый флейтист. Наш край, сударь мой, не всегда был местом мертвым и глухим, как нынче. Когда-то мельники делали тут большие дела, и со всей округи народ с ферм вез за десять лье зерно к нам на помол. Все холмы вокруг деревни усеяны были ветряными мельницами. И справа, и слева только и видно было, как над соснами на ветру вертятся крылья, до вереницы осликов, навьюченных мешками, поднимаются и спускаются по дорогам. И всю-то неделю сердце радовалось, как бывало слышишь, что наверху хлопают бичи, да трещит парусина на крыльях, и работники на мельнице покрикивают «Но-но!». По воскресеньям мы гурьбой отправлялись на мельницы. Мельники угощали мускатом, мельничихи все были красивые, не дать не взять королевы в кружевных косынках и золотых крестиках. Я прихватывал с собой флейту, и до темной ночи не прекращалась фарандола. Понимаете, от мельниц край у нас веселел и богател. Несчастью парижским французам пришла мысль устроить паровой мукомольный завод на Тарасконской дороге. До всего нового люди падки, вот и стал народ возить хлеб к мукомолам, а бедным витряным мельницам нечего было делать. Некоторое время они пытались бороться, но пар оказался сильнее, и одна за другой они, бедненькие, все позакрывались. Не видать было больше осликов. Красавицы-мельничихи попродавали свои золотые крестики. Ни тебе муската, ни тебе фарандолы. Сколько ни дул мистраль, крылья не двигались. И вот в один прекрасный день община решила снести все эти постройки и на их место насадить виноградники и оливковые рощи. Меж тем от общего разгрома уцелела одна мельница и продолжала мужественно вертеться на зло всем мукомолам. Это была мельница деда Корниля, та самая, где мы сейчас с вами коротаем вечер. Дед Корниль был старым мельником и ярым приверженцем своего ремесла, которым кормился он шестьдесят лет. Неделю бегал он по деревне, мутя народ и доказывая, что Прованс собираются отравить мукой с мукомольных заводов. «Не ходите туда», — говорил он, — «эти разбойники, чтобы смолоть зерно, пользуются паром, дьявольским наваждением, а на меня работают мистраль да трамонтана, это божье дыхание». И он находил много красивых слов во славу ветряных мельниц, да только никто его не слушал. Тогда в лютой злобе старик у себя на мельнице и зажил там один, как дикий зверь. Не пожелал он даже оставить при себе внучку Виветту, 15-летнюю девочку, у которой после смерти родителей только и был на свете, что дед. Бедняжке пришлось самой кормиться и наниматься то туда, то сюда на ферму на время жатвы, сбора коконов или маслин. А вот поди ты, дед ее как будто очень любил, девочку-то. Часто случалось ему пешком по солнцепеку тащиться на ферму, где она работала, чтобы повидаться с ней, а там он часами не спускал с нее глаз и плакал. Народ думал, что старый мельник по скупости расстался с Виветтой и осуждал его за то, что он послал внучку скитаться по фермам, где ей придется натерпеться грубости от работников и хлебнуть горе с малолетства, живя в людях. Косились и на то, что такой уважаемый человек, как дед Корниль, который раньше себя соблюдал, ходил теперь по улицам, цыган-цыганом, босой, в дырявой шапке и рваном поясе. Надо сказать, что по воскресеньям, когда он входил в церковь, нам, старикам, было за него совестно, и Корниль это прекрасно чувствовал и не решался уже садиться на скамью. Он всегда держался позади, около крапильницы вместе с нищими. Что-то в жизни деда Корниля было непонятно. Уже давно никто в деревне не молол у него зерна, а крылья на его мельнице все так же крутились, как и раньше. По вечерам прохожим на дороге встречался старый мельник, подгонявший своего осла, навьюченного тяжелыми мешками с мукой. «Добрый вечер, дед Корниль!» — окликали его крестьяне. «Видать, мельница-то по-старому работает!» «По-старому, детки!» — отвечал дед Корниль с веселым видом.